Томашу Ржезачу, журналисту Праги. Уважаемый товарищ Ржезач, в своей книге об Александре Солженицыне вы неоднократно представляете его читателю страдальцем и мучеником, вынесшим невероятное. Вы пишете: "Хемингуэя высказал мысль, что каждый настоящий писатель должен пройти через какие-либо тяжёлые жизненные испытания", такие, например, как война, заключение, Не знаю точно ли пересказываете вы Хемингуэя, но важно не это, а то, что вы говорите дальше. Солженицын проделал именно такой жизненный путь. Он прошёл трудный путь. В жизни ему выпало испытать самое тяжёлое. Вы не одиноки. Многие говорят о нём в этом же духе. Человек, испытанный огненным крещением, Переживший муки ада, вынеши 11 лет ужасного кошмара советских лагерей и тому подобное. К такому представлению о жизненном пути Солженицына надо думать, больше всего содействовали его собственные рассказы и заявления о себе. А вы пишете, что по его словам он прошёл огонь и воду, медные трубы и чёртовы зубы. Я не встречала у него именно этих слов. Но нечто вполне адекватное, он говорил и писал неоднократно. Особенно примечательно вот это высказывание в книге Бадал со телёнках с дубом. Вся жизнь приучила меня гораздо больше к плохому, и в плохое я всегда верю легче с готовностью. Обратите внимание, его приучили к плохому не года заключения, а вся жизнь, весь пройденный им путь. И, конечно же, Надо не только видеть плохое и тяжёлое со стороны, а испытать всё на своей судьбе, на собственной шкуре, чтобы до такой степени приучиться к нему, верить в него не иногда, а всегда и не просто легко, но даже с готовностью. Так давайте, товарищ Рожазач, и окинем взглядом всю жизнь Солженицына. Посмотрим, действительно ли она была столь ужасна, так изобиловала неудачами, страданиями, и так этоми что не могла не приучить его к постоянной готовности верить в плохое. Солженицыну уже в самом начале жизни крупно повезло даже с местом рождения. Сколько русских писателей родились и провели жизнь в пыльной и шумной Москве, в пасмурном холодном Петербурге или Ленинграде, в сонных уездных городках, в глухих убогих деревеньках. А Солженицын родился на курорте И это был никакой не бус зачуханый посёлочек вроде Шафраново, где нет ничего, кроме кумыса и запаха конского навоза. Солженицын явился на свет, знаменитым на всю Россию, хорошо известным и в Европе, в замечательном городе Кисловодске, первом курорте страны. Это 900 м над уровнем моря, хрустальный, чистоты воздух. Весь год обильный солнцем, Но не жаркое лето, теплая, сухая осень, мягкая, ясная, безветренная зима. Это среднегодовая температура воздуха 8,8 градуса тепла. Это, наконец, Нарзан. Не знаю, дорогой Тамаш, могут ли ваши Карловы вары сравниться с нашим Кисловодском. Недаром же еще в первой половине XIX века русская аристократия отметила его своим прихотливым вниманием. Будущий титан Шурик родился зимой. А в эту пору его ровесников, москвичей и петроградцев, пензиков и туляков, кутали в теплое одеяло, укрывали овчинными шубами. Его деревенские сверстники задыхались и прели в душных избах, а он вдыхал живительный горный воздух, млел в колясочке на мягком зимнем солнце, Блаженность сучил еще кривоватенькими розовенькими ножками и в неограниченных количествах мог потреблять нарзан. А какие виды, какие пейзажи несравненного при Эльбрусе открывались еще мутноватеньким саниным глазком? Последствия такого курортного существования с начальных дней оказались самыми благотворными. Отмечу хотя бы одно. Видимо, именно в волю, А утверждение на заре жизни Нарзан в переводе с кабардинского Нарцана это богатырская вода. Не только предал Шурику богатырскую силу, сообщил великую творческую энергию, но и внушил почти полное неприятие алкоголя, сгубившего немало русских талантов. Уже находясь на фронте, он писал жене о водке, которую там выдавали в зимнее время. Представь себе, веселит хотя и сто грамм всего, я их кувырк, видимо, тут переданы ощущения человека, впервые отведавшего спиртного, а было ему тогда двадцать пять годков. Продолжал так, а в общем, к чертовой матери, каждый день пить не буду, это вредно, буду менять на сахар. Каждый день не вредно, а даже полезно пить нарзан. И хорошо бы, конечно, допустим, каждый день по 100 г водки выменивать на бутылку нарзана. Да где ж его взять на фронте? И приходилось довольствоваться сахаром. Впрочем, и такой гешефт был боевому офицеру приятен. Он уж очень всю жизнь любил он сладкое во всех его возможных видах, от шоколадки до Нобелевской премии. К слову сказать, тогда ещё не велись разговоры о том, что сахар это белая смерть. Иначе Солженицын выменивал бы свои 100 грамм на что-то другое. Допустим, на свиную тушенку, которая к его прибытию на фронт в середине 43-го года как раз начала поступать нам из Америки по лент-лизу. Однако я отвлекся. Вскоре маленький Шурик переезжает с матерью в Ростов-на-Дону. Случалось ли вам, дорогой Тамаш, бывать в этом городе? Мне выпало неоднократно. Конечно, в 20-е и 30-е годы он выглядел иначе, но и тогда многие его достоинства не подлежали сомнению. Город большой, зеленый, на знаменитой Великой реке в 45 верстах от моря рукой подать до Кавказа, а сверх всего и театры, и университет. Сейчас почти потеряло значение, почти исчезло понятие «университетский город». Ныне университетов много. А тогда университеты в стране были на перечёт. И университетские города имели особое значение и вес, необычную притягательность и авторитет. К числу этих редких баловни истории принадлежал Ростов. Большая жизненная удача, особенно для человека, помышляющего стать писателем, оказаться жителем такого города. Именно эта удача и выпала на долю Сани Соженицына. когда он из Кисловодска переехал с матерью в Ростов. Правда, было одно печальное обстоятельство. Отец Солженицына умер или погиб еще до рождения сына. Но такая участь не считалась в ту пору редкостной, исключительной. Только что кончилась империалистическая война. Шла война гражданская. Голод, эпидемии – все это унесло миллионы жизней. Без отцовщины, сиротства, без призорщины – Никого тогда не удивляли. Всё-таки на долю Солженицына выпало меньше из этих зол. И оно, как видно, в огромной степени смягчалось заботой, вниманием и самоотверженностью матери. А мать была стенографисткой-машинисткой. Видимо, ей удавалось неплохо зарабатывать. Во всяком случае, она сумела сделать так, что сын не только окончил школу, а потом университет. не бросил их и не пошёл работать, но и за всё время учения не бегал по случайным заработкам, что было тогда так широко распространено среди учеников и особенно студентов. Разве такая мать это не счастливый подарок судьбы? Однажды Солженицын скажет: "Я детство провёл в очередях за хлебом, за молоком, за крупой. Да, время было трудное, и детям приходилось стоять в очередях". Но есть основания думать, что и это обошлось ему легче, что упадало всё-таки гораздо реже стоять, чем сверстникам, и бы в другой раз он скажет. Детство я провёл в многочисленных богослужениях. Видно, когда ровесники стояли в очередях, Шурик нередко имел возможность возносить к небесам аллилуйю. Возможность эту обеспечивала, конечно, мать, её заботы Судьба мне обделила Сложиницна почти ничем из того, что необходимо для плодотворной умственной работы: не способностями, ни трудолюбием, ни усидчивостью, ни здоровьем, наконец. Более чем щедро она наградила его и чистолюбием, а оно один из главных двигателей творчества. Благодаря своим незаурядным природным данным Сложиницын хорошо учился и в школе, и в университете. Но, дорогой Тамаш, Разве не случалось вам встречать людей талантливых, деятельных, добивающихся отличных результатов в своей работе, но они, как говорится, не умеют себя подать и всегда остаются в тени, и их жизнь проходит в безвестности. Не так было с Солженицыным. Он умел сделать так, что его способности и старания всегда сразу замечались, получали поддержку и поощрение. В школе он был назначен сначала бригадиром, Было это тогда позже старосты класса, а в университете его облоскали сталинской стипендией, что по тем временам ценилось чрезвычайно высоко. Да и цифровое её выражение было весьма существенным, в несколько раз превосходящим обычную студенческую стипендию. Это ли не новая и крупная удача? Правда, для сталинской стипендии нужны были не только отличные отметки, Тут учитывалась и общественная работа, политическая активность. Но уж чего-чего, а этого-то у Сани было с избытком. Тут и художественная самодеятельность, и редактирование стенной газеты, и вообще деятельное участие во всех комсомольских делах. Летом 1939-го он поступил на заводченное отделение Московского института истории, философии и литературы. Опять удача? Еще какая! Это было бы большой удачей и не только для провинциального юноши, который еще не носил гордое звание сталинского стипендиата, имевшее магическую силу, ведь И.Ф.Л.И. E -E было знаменито на всю страну. Высокую персональную стипендию Солженицын стал получать с 1940 года, года на полтора позже. Это существенно отметить, ибо ясно же, что поступление в Московский институт, длительные поездки в столицу по делам учёбы требовали новых дополнительных средств. А повышенной стипендии ещё не было. Выходит, что мать Солженицына всё-таки выискивала эти средства, очевидно, исключительно за счёт того, что брала новую и новую работу. О том, как старалась мать сделать для своего Шурика всё, что в её силах. Говорит и знаменательная покупка велосипеда в 1936 году. Видимо, в связи с окончанием десятилетки. Знаете ли вы, дорогой Тамаш, что значил в нашей стране в середине 30-х годов личный велосипед? Пожалуй, почти то же самое, что сейчас в Чехословакии личная Татра или у нас Волга. И вот 17-летний Солженицын получил от матери такую Волгу. Машина не стояла без дела. Летом 1937 года в первые студенческие каникулы они с приятелем Николаем Виткевичем покатили на юг, проехались по военно-грузинской дороге. В следующем году, после второго курса, крутили педали уже по дорогам Крыма и Украины. После третьего курса махнули в Казань, купили там за 225 рублей лодку. прокатились вниз по матушке по Волге до да Самары, недавно ставшей Куйбышевом. Продали там лодку за 200 рублей и вернулись домой, а затем в Москву, опять вместе поступать в IFLE. Лето следующего года распределилось у Солженицына так: с середины июня до конца июля в Москве, где сдаёт экзамены за первый курс IFLE, с конца июля И видимо до конца августа в Торусе, где они с Натальей Решетовской проводят свой медовый месяц. На этом следует остановиться. Женить бы сложениц наt ещё один, может быть, самый большой подарок ему фортуны. В самом деле, в таких девушках, как Наташа Решетовская, влюбляются многие. Это об одной из них Пушкин сказал: "Вы избалованы природой, она пристрастно к вам была". И наша вечная хвала. Вам кажется докучной одой. Наталья Режатовская действительно была избалована природой, и хороша, и умна, и богата адрена талантами, впоследствии она стала хорошим учёным. Преуспела по службе, доцент зав кафедрой, а как пианисткой ею восхищались музыканты и писатели с мировыми именами. Да, в таких влюбляются многие, но многие ли добиваются успеха? А вот Солженицын влюбился, и она стала его женой. Молодые люди едва ли не пол Ростова завидовали ему. О медовом месяце в тихой поэтичной Тарусе Наталья Рештовская вспоминает так. «Сняли отдельную хату у самого леса. Мы не столько бродили по этому лесу, сколько располагались в тени берез. И муж читал вслух или стихи Есенина, или войну и мир Толстого». частенько находя сходство между двумя Наташами. Это происходило в 1940 году. На будущий год 22 июня Солженицын снова приезжает в Москву сдавать экзамены за второй курс. Но это был уже 1941 год. И не знаю, довелось ли ему в этот раз сдавать экзамены Итак, каждое лето после окончания школы пять студенческих каникул подряд с Ложеницына или проводят в туристских велолодочных походах или ездят в Москву. Из этого можно сделать по крайней мере два существенных вывода. Первый. Молодой человек может позволить себе даже в каникулы не тратить золотые дни молодости на какие-то заработки, как многие его однокашники. Он предпочитает в это время любоваться красотами Дарьяльского ущелья и Жигулями, бродить по горным тропам и подниматься на Айпетри, слушать рокот моря и шелест Волжской волны, блаженствовать с возлюбленной в тени та русских берёз и размышлять о её сходстве с Гарониной Толстого. Когда позже, через несколько лет, он станет чернить советскую власть и все её порядки, называя их бесчеловечными, жестокими, рабскими, он не вспомнит, что всё это Ростовский университет и первоклассный Московский институт, высокую стипендию и вольгодные каникулы, которые он проводил, как ему вздумается. Всё это он имел, будучи сыном не высокопоставленного партийного руководителя, ни генерала, ни наркома, ни академика, а всего-навсего одинокой больной стенографистки. Второй вывод таков. Вы ошибаетесь, товарищ Ржезач. Когда пишете о Солженицыне в детстве и юности, о дутловатом, не слишком расторопном, в его облике какое-то почти мистическое одиночество. Наделяете его стремлением к чуждённости и замкнутости. Словом создаёте портрет болезненного анахрета. Факты биографии противоречат этому. Чтобы совершать длительные многокилометровые путешествия на велосипеде по горным дорогам или на лодке по реке, надо иметь крепкое здоровье. Судьба не обделила Сложеницына и в этом. Он был здоровым человеком с юных лет. Правда, порой пошаливали нервишки на почве уязвлённого самолюбия, с ним случались нервные припадки. Но кто же может похвастаться абсолютной безупречностью здоровья? Что же касается замкнутости и мистического одиночества, то откуда бы им взяться у бригадира, у старосты класса, а затем у активнейшего комсомольца, редактора стен газеты, участника художественной самодеятельности? И разве вам не известно, что в студенческие годы у них существовал крепкий дружеский кружок, в который помимо Солженицына и Решетовской входили Николай Виткевич, Лида Ежерец, И Кирилл Симонян. Нет уж чего, чего о физической крепости, расторопности, ловкости, общительности и энергичности Солженицыну было не занимать на протяжении почти всей его жизни. Последнее о чём следует сказать, всматриваясь в детско-юношеский ростовский период жизни Солженицына это вот что. По сведениям, которые вы приводите в своей книге, И отец его, и мать происходили из очень богатых семей землевладельцев и скотоводов. Некоторые люди, имевшие таких родителей, в советское время так или иначе пострадали. Солженицын же ничуть. Он шёл по жизни беспрепятственно. Его происхождение не помешало ему ни в школе, ни при вступлении в комсомол, ни когда принимали его в университет, а затем в столичный институт ни при назначении ему старинской стипендии, ни при поступлении в офицерское училище, ни при быстром продвижении по службе, ни при награждении орденами, ни при реабилитации наконец. Он не вспомнит и об этом, когда в архипелаге ГУЛАГ будет убеждать, что лились потоки арестованных за сокрытие соцпроисхождения, за бывшее соцположение. Это понималось широко. Брали дворян по сословному признаку, брали дворянские семьи. Наконец, не очень разобравшись, брали и личных дворян, то есть попросту окончивших когда-то университет. А уж взять пути назад нет, сделанного не воротишь. Не очень разобравшись. Это пишет человек, который своей биографией не только противоречит сказанному им, но и претендует на роль знатока старой России, не зная-то они простейших вещей. и говорит о анекдотической несуразности, будто всё, вся окончив окончивший университет получали дворянство. Что за вздор? Ну, что же скажете вы в ростовскую пору? Одни только удачи, успехи, до да везения. Нет, был у нашего героя в эту пору один крупный срыв. Он мечтал стать актёром, пробовал после десятилетки поступать в студию Юрия Завадского, находившуюся тогда в Ростове. не провалился, сказали, что слабые голосовые связки. Пришлось ограничиться амплуа первых любовников в университетской самодеятельности. Но и эта неудача была всё-таки временной и относительной. Солженицын ещё развернёт свои актёрские способности. Он ещё сыграет хорошо выученную роль на глазах всего мира.